Глава 13. Гонка за смертью. Капитан Савы был раздражен, но вместе с тем на его лице читалось облегчение, что он наконец-то избавился от нежданных пассажиров, вынудивших его кардинально сменить курс почтового дирижабля. Холодно, но искренне попрощавшись, он поспешил вернуться на воздушный корабль. Из-за крюка к Сава сова слишком выбилась из графика, и спрашивать за это будут именно с него. Мы не успели толком разобраться с выгруженными на посадочное поле вещами, как дирижабль начал подготовку к отлету, словно прилетел как минимум пару дней тому назад, а не несколько минут. «Похоже, капитан спешит, боится, что ты передумаешь и вновь напросишься на борт, размахивая своей страшной бумагой с печатью императора». С усмешкой заметил Энна, а затем с подозрением добавил, словно только что вспомнил эту незначительную деталь. «Кстати, откуда она у тебя? Надеюсь, не подделка?» В воздухе он про это не вспоминал, видимо, боялся, что капитан совы прикажет нас выбросить за борт, причем без спасательных куполов. Хотя бы просто потому, что их пока что нет. «Я не настолько спятил, чтобы совершать коронное преступление». Отмахнулся я, делая разрешающий знак сержантам, чтобы они облачались в свои доспехи. «Подпись, печать, текст — все настоящее. А где взял, там уже нет». Признаться про грозную бумагу, полученную от императора во время мятежа мастеровых в столице, я подзабыл. Предъявлять ее пришлось один или два раза, после чего она спокойно себе лежала во внутреннем кармане парадного кителя. И вторично обнаружила среди моих вещей только когда я возвращался в Степного Стража. Не разворачивать же из-за нее дирижабль. Да и император не требовал ее назад, не приказал уничтожить, словно также забыл о ее существовании. В том хаосе, что творился в те дни, оно и не удивительно. Но есть и другой вариант, менее приятный. Ничего император не забыл, и это очередная интрига со стороны этого все никак не желающего сдохнуть дракона. Проследить хочет, как я такой властью буду пользоваться. А зачем ему это понадобилось, то не меня спрашивать надо, а его беспокойное и неупокойное величество. В любом случае, против грозной бумаги с подписью и печатью императора у капитана почтового дирижабля аргументов не нашлось. В ней ведь написано коротко и ясно «Марграф Гарнвельк действует по моему приказу и во благо империи». Что тут возразишь? А если возразишь, то стоит сразу присмотреть место будущей ссылки за измену присяге короне. К сожалению, почтовик был слишком мал и не мог поднять не только рыцаря, но и оруженосца. Да и я не на войну летел». Так что ограничился Энна двумя сержантами и шестью латниками охраны. В этой глуши наш отряд и так выглядит, как маленькая армия. Городским властям представимся. Поинтересовался Энна, щурясь на выглянувшее из-за облаков солнца. Незачем, мы тут инкогнито. Ну да, марграф, недовольная физиономия которого не сходит с газетных страниц, маг два сержанта, шесть латников охраны. Прилетели на дирижабли вне графика прилета воздушных кораблей. «Да мы сама незаметность», — саронизировал Энна. «Интересно, весь город уже в курсе или только половина? Ты бы хоть телеграмму Марграфу Готмел отправил или Дэй Готмел отписался?» «Дэй, Дорол Ранг», — хмуро поправил его я. «Нельзя сказать, что воспоминания о Дэе мучают меня по ночам. Но все же некоторый неприятный осадок после разрыва остался». Глупо это отрицать. Сначала нужно переговорить с докторами, а затем решим, кого извещать и стоит ли это делать. Докторами? Непонимающе переспросил Энна, нахмурив брови. Может объяснишь, чего ради мы сорвались в южную марку, позабыв про все дела в марке вольной? Может и объясню. Обнадежил я Черного и тут же добавил, разрушив его мечты. Но не сегодня. Хмурый взгляд, которым Энна наградил меня в ответ, стал совсем пасмурным. «А когда? Через пару лет?» — едко уточнил он. «Оптимист. Лет десять, и это минимум. Но кое-что можно и открыть. Нельзя держать в себе эту тайну. Всякое может случиться, в том числе и со мной. А изумрудная чума — не та штука, с которой стоит шутить». Встретить ее второе пришествие империя должна во всеоружие, с запасами лекарства, которым можно победить болезнь. И не так важно, кто принесет эту победу. Лаврами героя я насытился еще в той жизни, могу и поделиться. Скажем так, у меня есть информация, что где-то в этих горах произойдет вспышка болезни, которая может стать опаснее Великого Мора времен основания империи. Осторожно сообщил я. «Откуда ты это знаешь?» — встрепенулся Энна. «Неважно. Считай, что мне приснился вещий сон. Болезнь нужно обнаружить и остановить, пока она не нанесла вреда. Удобное объяснение. Оно могло бы устроить меня, но не Александра Ранка». «Если Энна пытается на меня давить авторитетом железного Маркграфа, то зря». «Другого не будет. Тебе просто придется мне довериться». «Гарн...» Это не шутки. Если ты прав, то стоит поднять на уши все городские службы, всю Южную Марку. Сообщить Марграфу Готмул и Императору, пусть присылают карантинные роты, войска, врачей и целителей. Не поможет. Более того, всполошит тех, кто все это затеял. И они уничтожат все следы и попробуют позже, в другом месте. Да и пока что болезнь совершенно безопасна. Про смерти от изумрудной чумы в это время я ничего не помню. Шум из-за ее появления был знатным, да и то скорее из-за эффектной последней фазы заболевания. Но с трупами он был бы куда больше. Журналисты кормятся ими словно падальщики. Хотя стоит ли их за это винить? Новости о мертвецах, катастрофах, болезнях, войнах продаются куда лучше. Конкуренцию им могут составить разве что грязные слухи о фольхах и лживые гороскопы. Энна замер, переваривая мои слова. «Вот оно что!» — задумчиво протянул он, придя к каким-то своим, скорее всего, неправильным выводам. Либо что-то уже знает в силу своей близости с железным Марграфом. «Тогда ты прав. Не стоит разводить панику. Но когда-нибудь эти секреты выйдут тебе боком или навредят тем, кто с тобой рядом». Мрачно придрек он. Запах прелой листвы и сырой земли въелся под кожу, обволакивая словно саван. Остатки утреннего тумана, цепляясь за стволы деревьев, укрывали лес легкой дымкой. Что-то было не так, неправильно. Лес молчал. Обычно шумный, полный треска и переклички птиц, сейчас он словно затаил дыхание. Лишь мерное хлюпанье по мокрой земле сапог двух охотников нарушало эту тревожную тишину. «Жуть какая-то!» Озадаченно пожаловался один охотник другому, сжимая в руках двуствольный охотничий штуцер. «Где твои косули? С утра ходим, ни единого следа». «Слышал, кто-то возле золотого здорового волка видел, что на двух ногах ходит». «Ну да, с пьяных глаза не такой померещится. Волк на двух ногах». «Скажешь, же? отмахнулся второй охотник, упорно продолжая идти вперед. «Так, может, то ликан был?» — нахмурив брови, бросил первый, тревожно озираясь. «Я скорее в ходячего, как человек-волк, поверю!» — хмыкнул его собеседник. «Какие еще ликаны? Их на юге империи почти столь лет никто не видел. Так что байки все это, да и те, кто ликана встретил, обычно молчат». «Это еще почему?» «А мертвые не травят байк!» Басовитый смех нарушил тишину. Обогнув разросшиеся заросли папоротника, охотники углубились дальше в лес, не заметив, что из густых крон деревьев за ними с жадным интересом наблюдает смерть. Язык хома неистовый знал плохо, но достаточно, чтобы понять, охотники появились рядом с припрятанным в лесистых предгорьях лагерем совершенно случайно. Его воины и шпионы молодой видящий остались незамеченными. Однако интересно, кто же это оказался такой глазастый, раз заметил одного из его воинов. А ведь близко к поселениям Хома они не подходили, в стороне держались, да за дорогами приглядывали. Слухи Хома вызнать, на то варгары есть. Вселение им соваться не с руки, все местные друг друга знают, и новое лицо не останется незамеченным. Зато в город пробраться — плевое дело. Плащ дорожный накинул на голову, и от человека не отличишь. Приказ всевождя сопроводить настырную видящую, которой зачем-то захотелось лично проконтролировать задумку островных Хома, застал неистового врасплох, заставив гадать, отец им недоволен или это знак доверия. Оспорить его он не мог, да и не хотел этого делать. Если вождь и отец хочет, чтобы он лично приглядел за странный видящий, то он приглядит. Хотя что-то ему подсказывало, что вождь согласился на этот план только чтобы избавиться от настырной Таэнди, которая успела его порядком утомить своими больше похожими на приказ просьбами. Кусты справа от дерева, с которого он наблюдал за Хома, пошевелились. Отбившаяся от стада молодая косуля — сделала несколько осторожных шагов на поляну и остановилась, тревожно озираясь по сторонам. То ли ее насторожила вонь табака и пороха, оставленная хома, то ли, в отличие от последних недоумений, ошибочно считающих себя охотниками, она почувствовала угрозу, притаившуюся в густых ветвях. И не смотри, что легкая добыча. Вздрогнув всем телом, косуля подскочила, развернулась и тут же поспешила рвануть в сторону, подальше от опасного места. Длинные когти неистово царапнули кору, оставляя на стволе глубокие, похожие на рану следы. Убегает «Догони». Ему стоило огромных трудов сдержать охотничьи инстинкты, требовавшие немедленно броситься в погоню и разорвать добычу. Хома все еще слишком близко, не стоит шуметь. Или наоборот, стоит. Ему притила роль простого наблюдателя — Хотелось вызова, охотничьего или воинского азарта. Если бы не приказ слушаться видящую, он бы с удовольствием разделался с хома. Несмотря на все их ружья, они ничто по сравнению с настоящим воином. Та же добыча, что и улизнувшая косуля, только чуть глупее. Еще раз прислушавшись, он ловко прошел по ветке и спрыгнул вниз. Запах хома и косули все еще тревожил обоняние, заставляя рот непроизвольно наполняться слюной. Страстно хотелось забыться, устроив охоту на достойную добычу. Испытать азарт борьбы и восторг победы. Но нельзя, нельзя. Еще раз жадно втянув манящие запахи, Нистовый бесшумно растворился в лесной чаще. Небольшой лагерь был надежно укрыт на местности и замаскирован, а магия «Видящий» делала его обнаружение Хома практически невозможным. Разве что они наткнутся прямо на него, о чем тут же пожалеют, ведь помимо видящей в лагере находились и другие обитатели. Из восьми варгаров, сопровождавших та Энди, два всегда находились при ней. Да и всевождь позволил Неистовому брать с собой трех лучших воинов. Более чем достаточно для этих не особо населенных мест, пусть и в глубине владений людей. Зачем они торчат в этом лесу так далеко на юге, Нистовый не понимал. Для открытия даже небольшого портала на такое расстояние потребовалось перебить сотни пленников, а их число в последнее время и так невелико. Но это странное видище вновь заявилось в шатер всевождя и настояло на своем, решив проверить, как островные Хома испытывают свою новую игрушку. Испытывают, не понимая, какую страшную силу они держат в своих руках. Им же хуже. Неистовый тихо презрительно рыкнул. Островные Хома слабаки. Они даже хуже имперских рыцарей. Те, хоть и трусливо прячутся за бронёй своих машин и предпочитают бить издалека рунными глефами, но все же могут считаться воинами. А задумка островных Хома слишком мерзкая по своей природе. Но чего еще ждать от бесчестных Хома? Разве что очередной подлости. Если они, не задумываясь о последствиях, готовы насылать гибельные эпидемии на своих недавних родичей, то как они поступят с чужаками? Если подобное оружие окажется эффективным, то островные Хома обязательно захотят применить что-то подобное, но уже против его народа. В этом неистовый не сомневался. Но все, что не убивает, делает ликанов только сильней, а то, что убивает, следует убить самому. Только в таком противостоянии ты обретаешь силу и мощь, которая перейдет к твоим потомкам. Так что пусть островные Хома пока что забавляются, думают, что провели наивных дикарей. Их потуги поиграть в богов, властвующих над жизнью и смертью, Просто наивны и смешны. Плохо, что болезнь так рано обнаружили, но с другой стороны, сохранить все в полной тайне никто и не рассчитывал. Хома имеют неплохой опыт борьбы с эпидемиями. Стоит где-нибудь появиться признаком опасной заразной болезни, как весь город или местность тут же окажется в строгом карантине. Ключевое слово ⁇ опасной ⁇ но островные хома и тут схитрили. Рассчитывают, что подготовленное ими поветрие совершенно безопасно для неодаренных. Это по магам болезнь должна была пройтись косой, если не убивая, то выжигая магический дар. Но до этих самых магов болезни еще предстоит добраться. И лучше всего это произойдет, если поначалу на вспышку не обратят внимания. Подумаешь, легкая головная боль, слабость, небольшая температура и зеленые пятна на теле. 10-15 дней и все само пройдет. А когда болезнь охватит всю империю, карантины будет вводить уже поздно. Подло и недостойно. Но вместе с тем неистовый не мог не восхититься искусным коварством такого удара. И еще большего восхищения достоин его отец. Островные Хома думают, что используют глупых дикарей, а на самом деле будут использованы глупыми дикарями, решившими обойти часть древних запретов наставников. Когда слегка изменившаяся болезнь опустошит империю, народ Ликан вернет свое. Дальше Неистовый не смотрел, но подозревал, что только землями империи планы всевождя не ограничиваются. Но все это дело далекого будущего а пока что неистовому приходилось иметь дело с настоящим в лице высокомерной альвы. «Наставница», — позвал он, остановившись перед поставленным среди деревьев шатром, и, надеясь, что придал голосу достаточно почтительности, которой к совершенно не испытывал. Отец прав, Великий Лес слишком долго контролировал и сдерживал их народ, лицемерно маскируя это успокаивающими словами о наставничестве и заботе. Ошейник остается ошейником, а они не сторожевые шавки, чтобы сидеть на цепи. Та Энди была раздражена. Она и сама толком не понимала, зачем все бросила, и с малой свитой помчалась в глубину земель Хома. Зачем променяла величественное спокойствие великого леса на этот промозглый край, вечно окутанный дождем и туманом? Да еще и обратилась за помощью к этому хитрому старому ликану, который спит и видит, как после имперцев клыки его воинов вцепятся в горло альвам. Просто чувствовала, что должна быть здесь, чтобы видеть, что происходит. Всегда верная интуиция кричала об этом в полный голос, заставив действовать, не дожидаясь разрешения, от равнодушного к ее предостережениям совета. Еще одна ключевая точка, возможно, самая важная — переломный момент, который разделит мир на «до» и «после», и следует проследить, чтобы в этот раз все прошло гладко. Одно время она раздумывала над тем, чтобы вмешаться и все остановить. Не ослабь изумрудная чума империю, совет мог не согласиться начать ту войну. Но потом решила, что это бессмысленно. Более того, даже вредно. Ликаны жаждут реванша, а островитяне уже получили все необходимые знания и ни за что не откажутся их применить. Да и ослабить империю просто необходимо. К тому же затем можно будет намекнуть эдонцам, кто стоит за эпидемией. Пусть Хомы сражаются друг с другом, убивают и умирают. Чем больше крови они прольют, тем спокойнее будет великому лесу. А там, стравив хома, можно и спустить с цепи ликанов. Пусть жд пытается вернуть утраченное, теряя расплодившихся воинов. Главное — не допустить вмешательства в войну великого леса или свести это участие к минимуму. Горячие головы и сердца есть и среди ее народа. Она сама была такой. Пусть они и только они играют своими жизнями. Окрик неистового, раздавшийся у входа в шатер, отвлек Таэнди от размышлений. «Кто?» — только и спросила она, выбираясь в неласковую сырость предгорного леса. «Два охотника Хома случайно забрели», — пояснил сын всевождя. «Идут на закат солнца». Они могли что-то заподозрить. Нистовому очень хотелось сказать да, но он сдержал порыв. Потакание своим слабостям недостойно воина, а излишний азарт губит не хуже картечи Хома. Сомневаюсь, честно признал он и с надеждой добавил. Но их все еще можно догнать. Не стоит привлекать внимание Хома, отмахнулась та Энди. Видящая уже хотела вернуться в шатер, но из-за стволов деревьев появилась новая фигура. Один из отправленных в город варгаров-разведчиков ее свиты вернулся назад с долгожданными новостями. «Какие новости, Тар!» — поприветствовала его-то «Наш островной друг в городе все узнал!» Слово «друг» Варгар произнес с нескрываемой презрительной насмешкой. «Эти два доктора приехали в Горон около года тому назад и постоянно совершают объезды окрестных поселений, так что никаких странностей в их внезапном появлении нет. Более того, наш островной друг считает, что это только к лучшему». Та Энди помассировала переносицу, как бы желая снять давящую на глаза пульсирующую головную боль, которая мешает ей думать. Объяснения разведчика успокоили ее лишь слегка. Что-то в этой истории не сходилось, не ладилось. Около года внезапно вспыхнуло в ее голове, заставив еще больше насторожиться. «А откуда прибыли в горон эти два доктора? Островитянин не знает?» С ледяным спокойствием поинтересовалась она, чувствуя, что нащупала нужную нить. «Истербоза», — с готовностью ответил разведчик. «А это важно?» «Почему-то я именно так и подумала». Эхом отозвалась Таэнди. Задумчиво посмотрела на неистового и приказала. «Мне нужны эти хома, причем живыми, но можно и мертвыми». Сын всевождя улыбнулся, обнажив длинные клыки и острые треугольные зубы. «Такие приказы ему нравились. Добрая будет охота».